Глава 19 В наши дни. Вернувшись в дом, я запер все двери, а потом прислонился к кухонной стойке, глядя в окно на сумраки и пытаясь обрести контроль над дыханием. Помимо мух, мелькающих над забором, все вокруг словно застыло. Теперь в лесу никого не было, и все же меня всего трясло. Помню, как тогда, двадцать пять лет назад, проснулся после ночного кошмара, который мне подарили Чарли и его кукла. Я сделал все возможное, чтобы найти этому жуткому сну какое-то рациональное объяснение. Объективно разложить все по полочкам. Естественно, та комната в цокольном этаже мне только приснилась, и красные руки тоже. После испытанного днем напряжения, когда мне пришлось иметь дело с Чарли с его рогаткой, а также коллективным помешательством своих друзей, было бы странно, если бы чего-то такого не произошло. Теперь я пытался делать то же самое». Отметины на двери вполне могли быть обыкновенным розыгрышем. И у людей есть полное право шляться по окрестным лесам. Наверное, видел я просто бродягу, человека, который живет там, потому что больше жить ему негде. И нет ничего странного в том, что подобный тип и одет, соответственно, в потертую и драную армейскую куртку. Мне очень хотелось в это верить. Но хоть сам и не был готов это признать, прямо сейчас я был всерьез испуган я мог сколько угодно твердить себе что просто не было смысла и дальше преследовать этого человека мол лес так густо непроходим, что я скорее всего очень быстро потерял бы его из виду. но как бы разумно это ни звучало, я понимал, что на тот момент мне было недоподобных холодных расчетов нет вид его буквально поверг меня в ужас и я просто стоял там застыв на месте, вновь ощутив себя пятнадцатилетним подростком. Вдруг что-то клацнуло у меня за спиной, от отчего я вздрогнул. Но этот звук сразу отозвался эхом невинных детских воспоминаний. Просто захлопнулась крышка щели для писем на передней двери. Обернувшись, я увидел, что доставили утреннюю почту. Выйдя в прихожую, я собрал разлетевшиеся по полу письма. В основном считаю рекламные проспекты. Вначале отложил их в сторонку к остальным, но тут же передумал. Ничего интересного там явно быть не могло, но всё равно в какой-то момент ими предстояло заняться, так что отвлечься на что-то обыденное было бы сейчас только кстати, на что-то такое, что опять накрепко приземлило бы меня в реальном мире. Так что я подобрал всю стопку целиком, отнёс в гостиную и уселся там на диван. Моя мать была человеком решительно старой закалки и всё ещё получала почти всё в бумажном виде. Здесь были стандартные квитанции по коммунальным платежам, которые я вскрыл и без интереса просмотрел, а также банковская выписка, которую я решил пока не трогать. Меню из заведений, работающих на вынос, рекламные листовки местных фирм, предлагающих услуги садовников и водопроводчиков, а еще телефонный счет. Вскрыв конверт, я лишь выпучил глаза. Это был обычный ежеквартальный счет за использование стационарного телефона с детализацией звонков, но аж на трех листах. Мой взгляд пробежался по длинному списку номеров, на которые звонила моя мать. Почти все вызовы здесь были исходящими. А потом переместился на следующий лист и, наконец, на последний. Где-то среди строчек с датами двухмесячной давности я отыскал и свой собственный мобильный номер. Казалось, это было в какие-то незапамятные времена. О чем мы с ней тогда говорили? Я осознал, что не могу припомнить. Да наверняка, как всегда, ни о чем. Это был обычный коротенький разговор, который я, несомненно, поспешил поскорее завершить, даже об этом не задумываясь. Мать всегда звонила мне сама, и, похоже, в промежутках между этими несчастными созвонками я никогда не испытывал нужду связаться с нею сам. При этой мысли накатила волна грусти. «Мне все равно, если ты даже вообще ни разу не подумаешь обо мне. Главное, что это я буду о тебе думать». Поскольку так ведь родители всегда и поступают, верно? Они хотят оградить своих детей от всех возможных неприятностей. Желают им как можно лучшей жизни и ничего не отдают взамен. Но, судя по количеству приведенных здесь исходящих вызовов, моя мать испытывала острую нужду поговорить с кем-нибудь. И теперь меня охватывало чувство вины за то, что этим кем-то был не я, что я не вспоминал о ней чаще. С кем же она общалась? Я опять вытащил наверх первый лист. В списке значились несколько звонков на номер, в котором я опознал телефон с Салли, но остальные мне ни о чем не говорили, хотя один из них сразу выделялся даже среди столь обширного перечня. Это был какой-то мобильный номер, и хотя моя мать и не названивала по нему каждый день, вызывался он более чем часто. Разговоры были совершенно разной продолжительности и имели место в разное время суток, часто посреди ночи. Я совершенно не представлял, кто это мог быть. Хотя чего удивляться-то? Увы, о жизни своей матери я давно уже не имел ни малейшего представления. Наверное, было еще не поздно это исправить. Вытащив свой собственный мобильник, я набрал этот номер. Гудки шли чуть ли не целую вечность, прежде чем переключиться на безликий механический голос автоответчика, предложивший мне оставить голосовое сообщение. Я не стал этого делать. Просто сбросил звонок и попробовал через минуту набрать тот же номер. Может, у того, кому он принадлежал, просто не было в тот момент возможности ответить. На сей раз вообще никаких гудков. Сразу последовало уведомление, что аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Нажав на отбой, я хмуро уставился на мобильник. Тот, кто находился на другом конце линии, решил, что не хочет отвечать и просто выключил телефон. Вряд ли ситуацию можно было трактовать как-то по-другому, хотя я совершенно не представлял, какие из этого сделать выводы. Я немного посидел в растерянности. И тут мой мобильник вдруг зазвонил. Внезапный удар звука и вибрации у меня в руке. Я глянул на экран, ожидая увидеть там тот самый номер, но звонила садли «Алло?» «Это насчет вашей матери», — сказала она мне. «Она проснулась и спрашивает вас». Всю дорогу до хосписа я гнал как сумасшедший. В том, что сообщила мне Салли, вроде не было никакой срочности, ничего не подсказывало, что мне нужно поскорее добраться туда, пока еще не слишком поздно, но все равно. Мать проснулась и первым делом спросила меня, а я был достаточно хорошо знаком с фазами ее сна, чтобы упустить это открывшееся наконец окошко. После долгих лет, отмеченных в основном молчанием между нами. Казалось, что надо так о многом ее расспросить. Поставив машину, я выбрался из нее и нашел Салли, которая уже ожидала меня за приемной стойкой. Я зарегистрировался, и мы быстро двинулись к лестнице. «Она все еще не спит?» — спросил я. «Еще минуту назад не спала». О чем она хотела со мной поговорить? «Не знаю». Салли сочувственно посмотрела на меня. «Но я бы на вашем месте особо не обнадеживалась. Да, ваша мама спрашивала именно вас, но мне всё равно кажется, что она немного витает в облаках. Когда мы дошли до комнаты, Салли осталось ждать в коридоре. Я медленно толкнул дверь и увидел свою мать, лежащую на кровати. Она казалась ещё меньше и слабее, чем вчера. Её тело чахло теперь с каждым часом, но глаза были открыты. Мать посмотрела на меня, когда я осторожно прикрыл дверь, и потом провожала взглядом по комнате, пока я шёл к стулу возле кровати. «Привет, ма». «Здравствуй, Пол». «Салли сказала, что ты хочешь мне что-то сказать». Она нахмурилась. «Какая ещё Салли? Женщина, которая ухаживает за тобой уже несколько месяцев», — подумал я. «Ладно, неважно», — сказал я. «Это твоя подружка?» «Ни в коем случае». «Та, с которой ты так и не разрешаешь мне познакомиться?» Она улыбнулась и посмотрела в потолок. Я промолчал. Явно имелось в виду Дженни. Вот где и когда мать была прямо сейчас. «Тебе придется попросить у отца». Отца, которого вот уже шесть лет нет в живых. Даже при его жизни я терпеть не мог хоть что-то у него просить и секунду не мог сообразить, что мать имеет в виду. Посмотрев на меня, она ободряюще улыбнулась, желая, чтобы я понял. «Попросить конверты, Пол. Сам знаешь, у него всегда есть запас. Тебе ведь нужно две штуки, так? И марки, естественно». Тут я окончательно понял, где сейчас мать. Это было в тот день, когда я показал ей журнал, который дала мне Дженни с объявлением о конкурсе на лучший короткий рассказ на задней обложке. Участие было бесплатным, но это не означало, что у меня было все, что для этого требовалось — конверты и марки. До сих пор помню, как у меня противно закрутило в животе от перспективы обращаться за помощью к отцу. И хорошо помню пренебрежительное выражение у него на лице, когда я все-таки так поступил, и он потребовал у меня объяснений, для чего мне все это понадобилось. «Хотя вряд ли они завернут твой рассказ», — пробормотала мать, обращаясь больше к самой себе. «Должны же там понимать, что хорошо, а что плохо». «Не думаю, что он был так уж хорош, ма». «Не говори ерунды. Знаешь, я как-то потихоньку пробралась в твою комнату и прочла его, пока ты был в школе. Тот, что про человека, который бродит по улицам, на которых вырос». «По-моему, просто блестяще». Тут мать нахмурилась, все так же не глядя на меня. «Ну да, я знаю, что мне не следовало этого делать. Но ты никогда ничего мне не показывал, Пол. Прости». Я сглотнул. В то время я оскорбился бы до глубины души, если б узнал, что она так поступила. Но теперь все это казалось таким далеким, что едва ли имело какое-то значение. «Все нормально, ма». Она опять перевела взгляд на потолок и прикрыла глаза. Я выжидал, не особо представляя, что бы еще сказать или сделать. Я примчался сюда, поскольку моя мать проснулась, и у нее вроде было о чем мне поведать. Может, это глупо, но после того, что сегодня произошло в доме, я вообразил, что тут может быть какая-то связь с тем стуком в дверь, с человеком, которого я видел в лесу. Но нет, похоже, это было и все мам помнишь как я тебе рассказывал что поднимался на чердак некоторое время она лежала молча потом вздохнула они все одинаковые эти убийства нет все еще не открывая глаз мать улыбнулась словно тихо чему то радовалась они все одинаковые вот почему он его никогда не найдет кто и чего он не найдет но она лишь покачала головой Казалось, что, кем бы этот он ни был, и что бы она от него не прятала, мать была решительно настроена держать это в тайне и от меня. Ну что ж, потом можно будет еще разок порыться в газетах. Я заставил себя подавить раздражение, которое ощутил при этой мысли, и попробовал зайти с другой стороны. «А ты... ты не видела кого-нибудь в лесу?» И вновь ответила она не сразу, но улыбка исчезла, а потом через несколько секунд ее глаза вдруг раскрылись, и мать встревоженно посмотрела на меня. «Он в лесу, Пол!» «Все нормально, ма! Он в лесу! Он там прямо сейчас!» Протянув руку, я осторожно подоткнул ей под ноги край одеяла, свесившейся с кровати. Вряд ли это могло успокоить ее, но через секунду она вроде и впрямь немного расслабилась. «Кто в лесу, ма?» «Не хочу даже произносить имя этого ужасного мальчишки!» Она опять покачала головой и прикрыла глаза. «Только не после того, что он сделал, не после всего того горя, которое он принёс за все эти годы!» Я замялся. «Ты видела в лесу Чарли?» Мать с отсутствующим видом кивнула. «Мельком, среди деревьев!» Этот образ встревожил меня, и я убрал руку с кровати. Итак, теперь моя мать видела призраков. Но я тут же сказал себе, что она наверняка уже видела их долгие месяцы. И это вовсе не означало, что они реальны. «О!» — вдруг оживилась она. «Вспомнила!» «Вспомнила что?» «Что хотела тебе сказать?» Ее глаза оставались закрытыми, и голос теперь звучал еле слышно. Мать задремывала. Окно закрывалось, и я не знал, сколько их еще может быть впереди. Я опять наклонился ближе. «И что же?» «Я так горжусь тобой!» Мать слабо улыбнулась. Опять проваливаясь в забытье, ее разум перескакивал туда-сюда во времени, и я понял, где она на сей раз. Стоит на железнодорожной платформе со своим сыном, ожидая его отъезда и зная, что он не вернется, выталкивая его в большой внешний мир и не думая о самой себе. Несколько секунд молчания. «Спасибо тебе», — тихонько проговорил я. «Думаю, что ты станешь писателем». И пусть даже в этот момент ее голос был едва слышен, мать произнесла это с такой убежденностью, что поначалу я просто не сумел ничего ответить. Просто сидел там, наблюдая, как с каждым ее вдохом почти незаметно поднимается и опадает одеяло. А потом, далеко не сразу, нашел нужные слова. «Я люблю тебя», — произнес я. Но в этот момент моя мать уже опять спала. Я тихонько поцеловал ее в лоб, а после посидел рядом с ней еще немного. «Я так горжусь тобой!» Двигаясь к выходу, я постоянно думал об этих ее словах. Вроде они должны были хоть немного облегчить душу, но я знал, что на самом-то деле обращалась она не ко мне или, по крайней мере, не ко мне сегодняшнему. В моей нынешней жизни не было абсолютно ничего, чем стоило бы гордиться, а если некогда что-то и стоило упоминания, то было с тех пор впустую растрачено. И хотя моя мать радовалась тому, что я сумел избавиться от Гриттона и всего, что произошло здесь, на самом деле я так этого и не сделал. По большому-то счету. Их мрачная тень по-прежнему падала на меня. Ты станешь писателем. Какая-то грустная шутка. Что-то во мне лишь втайне радовалось тому, что разум матери укрылся в том месте и времени, где она по-прежнему могла верить, будто я чего-то стою. Толкнув двери хосписа, я сразу прищурился, едва только шагнул на яркое дневное солнце. Двинулся на стоянку по хрустящему под ногами гравию, и из-за света, жары и бурливших во мне эмоций, лишь подойдя к машине, осознал, что рядом с ней стоит еще один автомобиль, и что к нему прислонилась какая-то женщина, сложив руки на груди и наблюдая за мной. Выглядела она лет на 38 с длинными каштановыми волосами, завязанными в хвост, На затылке. Одета незнакомка была не по погоде, в темные джинсы и длинную черную куртку. Хотя, судя по выражению ее лица, жара сейчас волновала ее меньше всего. Она отлепилась от своей машины. «Пол Адамс?» «Да». Женщина кивнула сама себе, словно я был лишь очередным разочарованием в длинной цепи прочих. «Детектив Аманда Бекк», — представилась она. «Тут есть поблизости какой-нибудь бар, Пол?» Я вас не знаю, но мне реально нужно выпить.